Ремонт. Бабуля Лиза и дед Айк целыми днями говорили, что скоро вернутся из Африки мама и папа. Гаго постоянно ругали за тройки. Бабуля хлопала себя по коленкам каждый раз, когда Гаго показывал ей дневник. Божье наказание. Что я скажу Нелик? Одни только тройки и двойки. Меня же всё время пугали, что если я буду плохо себя вести, то они об этом расскажут маме, и она меня накажет. В общем, весь род готовился к приезду специалистов по обучению и воспитанию африканских негров. И в один прекрасный день дед зашёл домой и объявил: "Надо быстро сделать ремонт". Бабуля с подозрением посмотрела на спутника жизни и выразила сомнение: "А мы успеем? Дом весь разваливается, трогни стены, потолок рухнет". Дед Айкс важным видом заявил, что стены трогать не будет. Их надо только немножко побелить. На утро пришла бригада рабочих из двух дядей Они переоделись, обвязали головы платками, сделав узелки с четырёх сторон, притащили стремянку и начали отдирать старый ремонт сталинских времён. Хорошие вещи ремонт, подумал я. Они сперва мочили потолок большой кистью, потом соскабливали шпателем старую краску, оставляя белые борозды. Всё это пахло свежей известию. Запах мне нравился. Я брал соскобленную массу старой краски в руки, она была холодная и мягкая. Потом стены и потолок начали починять и выравнивать замазкой. Как-то рабочий пришёл один, его напарник задержался. Он попросил деда Айка помочь. Детер Янна согласился. Он переоделся в старую одежду, обул старые ботинки и встал как солдат перед входом в мавзолей Ленина. Его лицо выражало готовность сделать всё, что ему прикажут. Рабочий забрался на стремянку, кстати, потолок сталинского дома был четырёхметровым, и дал в руки деду Айку цинковый даст с замазкой. Потом он попросил его подняться на две ступеньки и держать таз над головой, чтобы он мог брать из него шпателем массу. Дед полез и таз поставил на голову. Рабочий брал оттуда замазку и ровнял потолок ловко орудая шпателем. Потом посмотрел на деда и сказал: "Дядя Айк, вот так и стой и не вздумай смотреть вверх. Замазка может попасть тебе в глаз". Дед Айк согласился. А чего ему наверх смотреть? Что он там не видел? Он всё повидал на своём веку, больше не надо. Пока дед перечислял, что он видел, рабочий ловко справлялся с делом, стоя на стремянке так, будто он там родился, прямо на последней ступеньке под самым потолком. Я сидел в углу и наблюдал. Дед не выдержал и стал иногда выглядывать из-под таза. Как только он опять прятался под таз, то смотрел на меня, подмигивая, мол, видишь, Серёжек, ничего особенного в этом нет. Время шло, содержимое таза кончалось. Мне стало скучно, и я решил пойти к бабуле Лизе на кухню. Но как только вышел в коридор, раздался грохот, раскатистый такой. Я понял, что что-то случилось. Тем более дед закричал своё традиционное: "Лиза!" Бабуля влетела в комнату быстрее, чем я. Дед лежал на полу в обнимку с рабочим, тазик валялся неподалёку, и вокруг замазка. Глаза деда Айка тоже были в замазке, а рабочий с непонимающим видом начал оправдываться перед хозяйкой. "Я случайно, я просил не смотреть наверх. Известь прямо в лицо попала. Я ни при чём." Всё это было очень забавно, тем более что дед не видел из-за замазки бабулю Лизу и всё продолжал орать: "Лиза, лизик, ты что, оглохла?" Бабуля подошла к нему, как ни в чём не бывало, и стёрла замазку с глаз своим фартуком. После этого дед поднялся и начал орать на рабочего, что тот не умеет работать с замазкой. Рабочий предложил дедушке Айку мазать замазку самому, если тому не нравится, как он работает. Все это продолжалось до тех пор, пока бабуля Лиза не подпрыгнула на месте так, как она прыгала, когда взбивала гогли-могли, и не пропела фальцетом. — А ну-ка, за работу! Через неделю Нелик приезжает. Вы что, хотите меня опозорить? Все по команде встали на свои места, рабочий поднялся на стремянку, и к этому времени пришел его помощник. Деда оставили в покое. Так вот, ремонт был добит за неделю. Старый ушел вместе с царапинами, впадинами и сорокалетней грязью. Её сменила новая голубая краска с разноцветными брызгами и разными узорами. Было очень красиво, но по мне чего-то не хватало. И я понял чего. Дом ещё пах сырой известью и краской. Я достал из Гагиного шкафа листочки бумаги и начал на них рисовать человечков, кораблики, солнце. Качество рисунков меня не интересовало. Главное было нарисовать побольше. Когда рисунков стало штук 10, я перешёл к следующему шагу. Надо было проникнуть на балкон. Бабуля на кухне лепила свои фирменные вареники, аккуратно вкладывала в белое тесто вишенки и делала из него маленькие пирожочки, чтобы бросить в кипяток. Пирожочки все были размером с пельмень и настолько одинаковые, будто их делал станок на заводе. Я прошёл мимо неё на балкон, стебяв по пути вишенку и получив суровый бабуле лисенский взгляд. Вишенки я по счёту кладу, сколько можно говорить. Не ешь их, я собьюсь. Она так ривниво относилась к количеству вишен в варениках, как будто бы, если бы на одну вишенку в варенике было меньше, то ожел бы Сталин, и её сослали бы в Сибирь. Я прошмыгнул на балкон, взял из дедво шкафа большие гвозди и молоток. Бабуля Лиза настолько была занята варениками, что не заметила, как я вернулся обратно в квартиру. Войдя в комнату, убедился, что дед наглухо спит в спальне, и приступил к работе. Все мои картины были прибиты к стене. Я не боялся, что дед проснётся и не выйдет сюрприза. Он всегда спал так, как будто у него клиническая смерть. Окончив работу и полюбовавшись на свою выставку, я решил деда разбудить. Я представлял, как меня похвалят за красивые картины и как это хорошо, что я тоже принял участие в ремонте. Ну а мама как обрадуется, когда увидит. Я захлёбывался от этих мыслей. Мне не терпелось разбудить деда Айка. Деда, деда, теребил я старика. Наконец он нехотя открыл глаза и спросил: "Чего тебе, Баликджан? Посмотри, что я сделал!" И потащил деда Айка в столовую. Она всё ещё пахла известью, и окна были открыты, чтобы краска окончательно высохла. Дед вошёл, посмотрел на стены и превратился в швабру. Он не мог ничего сказать, а затем открыл рот и заорал: "Лиза! Я не ожидал, что ему настолько понравится мои картины!" Дед продолжал стоять по стойке смирно, сжав кулаки и кричал. «Лиза! Посмотри, что он сделал!» Моему счастью не было предела. Никогда еще дедушка Айк не давал такой оценки моим рисункам. Через минуту влетела бабуля Лиза с подносом. На нем дымились вареники. Она посмотрела на белого деда Айка. Из-под носа посыпались белые вареники и заскользили по крашенному полу. Я пожалел вареники. Они были похожи на рыбок, которые вываливаются из разбитого аквариума и бьются об пол. Я начал подозревать что-то неладное и на всякий случай заревел. Бабуля Лиза взяла меня на руки и сказала, что я настоящий художник, и она обязательно мои рисунки покажет маме. Дед Айк пообещал мои картины к Сарьяну в музей занести, чтобы тот сдох от зависти, а затем вышел и швыркнул дверью. Я даже не знал, верить ему или нет.